вечность или кольца бесконечность общее значение руны руна изображает три кольца, соединённые вместе. Тебе очень хорошо знакома вещь, которую можно схематически изобразить подобным образом. Это цепь. Действительно, некоторые ведьмы предпочитают называть эту руну цепной. Три кольца можно трактовать как цепь событий, которые цепляются одно за другое. Каждое следующее событие Это следствие предыдущего. Варона называется вечностью, потому что причинно-следственная связь вечна, они никогда не прекращаются. Что бы ты ни сделала, это будет иметь последствия. И в свою очередь, твои решения и поступки это следствие решений, поступков и выборов, которые ты сделала заранее. На Востоке этот процесс называется кармической связью. Чтобы выйти из-под гнёта кармы, мистики Востока Всю жизнь занимаются духовными практиками, которые позволяют им завершить ранее начатые процессы, но при этом не начинать новые причинно-следственные цепочки. Правда, не всегда это удаётся, и большинство мистиков тащит эти цепочки с собой в следующую реинкарнацию. Но для ведавства, западной традиции, каким является Викка, не нужно выходить из кармического круга. Достаточно знать законы причин и следствий и плести из событий именно ту цепочку, которая будет приводить к желаемому итогу в конце концов. В этом и заключается цель магии. Когда в раскладе выпадает руна вечности, это знак того, что нужно осознанно подходить к своим решениям. Обычно эта руна выпадает, когда ведьма готова сделать выбор, и руна предостерегает её от последствий. В ставу руну вечности используют, чтобы получить именно тот результат, который нужен ведьме. Звуковая вибрация руны. Заклинание руны вечности всегда очень замысловатое. Оно скорее ассоциативное, чем логическое, ведь и последствия наших выборов не всегда подвластны логике событий. Иногда бывает так, что самый правильный и благой выбор приводит к ужасающим последствиям. И наоборот. Злой, неразумный, экспрессивный поступок дает замечательные результаты. Поэтому слова для заклинания мы взяли случайные, выбранные ассоциативным способом. Так поступай и ты. Слова вибрации времени. Когда? Время? Секунда. Слова вибрации пространства. Дорога, яма, пропасть. Слова вибрации жизни. Друг, птица, хищник. Слова вибрации неба. Туча, град, земля солнце. Слова, вибрации неживой материи и мистических смыслов. Мечта, реальность, выбор. Магическое намерение для руны вечности. Хочу узнать, какой выбор мне следует сделать, чтобы моё желание исполнилось. Заклинание руны. Поджидает ли в пропасти хищный зверь или ждёт на дороге друг? Угрожает ли туча градом или за ней скрывается солнце? Подскажи, о руна колец, как мечту превратить в реальность, как сделать правильный выбор. Стихия руны – эфир. Руна Вечности – кольца. Одна из двух рун в полном наборе, которая принадлежит пятой стихии – эфиру. В своей повседневной магической практике веканские ведьмы почти не обращаются к этой стихии, потому что она не имеет отражения в земном мире, У неё нет никакого элемента в природе. Это стихия невидимого, стихии, где обитает сознание, дух, то, что невозможно потрогать руками, увидеть глазами и услышать с помощью ушей. Это же стихия, отвечает из-за такую тонкую материю, как причинно-следственной связи, несмотря на свою бесплотность. Эфир очень сильная стихия. Она преследует человека всю его жизнь и даже после смерти. Очень часто это называют судьбой. Как увидеть судьбу? Только через события, которые случаются с человеком. Работать со стихией эфира крайне сложно, но не её невозможно влиять с помощью воли или магии. Магия вообще не имеет силы для эфира. Но всё же можно прикоснуться к этой стихии с помощью обращения к духам. Чёрные маги обращаются к низшим духам, которые охотно приходят на помощь и могут непосредственно влиять на материю. Но обращение к силам зла противоречит правилам викки. А вот молитва к духам высших миров не только разрешена. Это одна из практик виканских ведьм. Чаще всего виканские ведьмы обращаются к духу Великой Матери. Это женское божество, которое принимает индивидуальный облик для каждой ведьмы. Кто-то представляет Великую Мать как одну из языческих богинь Кто-то видит её облик в изящной звериной самке, например, пантере или лошади. Ты должна сама найти свой образ Великой Матери, и он должен тебе откликнуться. Когда между вами установится связь, ты сможешь обращаться к ней в любое время. Планета руны Юпитер. Юпитер, покровительствующий этой руне, имеет божественную энергетику. Мы взяли это слово в кавычки, потому что сама планета, конечно же, никакое не божество. Но она была названа древними по имени верховного языческого бога не случайно. Вибрации Юпитера соответствуют вибрациям высшей власти, абсолютного авторитета, который очищен от земных страстей, а потому может судить ясно и непредвзято. Ведьма должна стремиться к тому, чтобы впитать эти вибрации. Только это даст ей право вмешиваться в судьбы людей. А маги Это очень сильное вмешательство. Ей нельзя быть корыстной. Нельзя относиться к людям свысока. Нельзя плохо думать о них в момент расклада или создания става. Это очень важно сохранять чистоту помыслов, когда занимаешься магическими практиками. Но и в остальное время нужно следить за своими мыслями, чтобы не пожелать зла другому человеку. Помни, ты обладаешь магической силой, и твои мысли могут стать заклинанием а заклинание всегда дает результат. Поэтому, когда подумаешь о ком-то не лучшем образом, начинай рисовать руну Вечности и призови энергию Юпитера себе на помощь. Танец руны. Танец руны Вечности должен быть связан с кольцами. Можно приобрести обруч хула-хуп и крутить его под музыку. Это вполне может быть магическим танцем, если, конечно... Ты создашь нужное магическое намерение. Можно рисовать кольца в воздухе руками. Можно представлять, что ты рисуешь кольца на полу, на скамьях ног. Двигаться по маленьким кругам кольцам, кружиться или же фантазировать, что ты, подобно циркачу, крутишь кольца на пальцах. Какую музыку выбрать для этого танца? Здесь нет чётких рекомендаций, но возможно подойдёт музыка с кружащимся, вальсовым ритмом. Ведь вальс связан с кружением. Зелье руны. Зелье руны вечности варится из шалфея, любимейшей травы всех ведьм. Шалфей это единственная трава, которую обязательно нужно выращивать у себя дома, хоть на участке, хоть на подоконнике. Он прекрасно растёт, быстро даёт всходы, круглый год остаётся зелёным. А главное, он может использоваться в абсолютно любых зельях. Как основная или вспомогательная трава. Шалфей растение Солнца и Юпитера, двух светил, символизирующих власть и лидерство. Ведьма обладает и тем и другим. У неё есть власть над людьми. В первую очередь, над собой и своими магическими силами. И она безусловный лидер, хотя и негласный. Люди всегда прислушиваются к ведьме. Её слова остаются у них в сердце. Шалфей может впитывать в себя любую энергию. И его заряжают с помощью заклинаний и магического намерения, но он же и перебивает любую энергию. Поэтому его можно добавлять в чай, отвары, соки, безалкогольные коктейли. Очень полезно делать шалфейный лёд и добавлять его летом в холодный чай. Это тонизирующее средство. Зелье руны вечности из шалфея варится очень легко. Его достаточно просто вскипятить и охладить. Прочитай над зельем заклинание и пей в любых количествах. Магическая пища руны. Магическая пища руны имеет один признак. Она должна быть жёлтого цвета. Жёлтое яблоко, жёлтое слива, ананас, манго, дыня, банан, кукуруза всё это пища руны вечности. Принимать эту пищу нужно в дни и часы Юпитера. День Юпитера четверг. Часы Юпитера 5 утра и 5 вечера. Чтобы пища руны вечности хорошо усвоилась и повысила магические свойства руны и твою личную силу, нужно во время приёма пищи соблюдать гигиену ума. Нельзя сердиться, а если сердишься, обязательно посмотри на это чувство и подумай: справедлив ли твой гнев? Если справедлив, то проанализируй, каким образом можно справиться с этой ситуацией. Если же ты не права, И потом излишся. Признай свою неправоту. Руны вечности любят людей правдивых, которые умеют признавать свои ошибки и несовершенства. Делай так всякий раз, когда принимаешь пищу руны, и скоро почувствуешь, что ты стала намного сильнее, как ведьма.